сибирская зона очуденных пространств пыль сумрак багрянец подземного огня светло-оранжевый оттенок воздуха зеленоватые сполохи над энергополями снопы искор как будто срываемые порывистым ветром светлей металлокустарников сумеречные контуры руин зловещие энергоматрицы и техноса клеющие на пределе восприятия сканеров вот мир открывающийся взору сталкеров со склонов трещиноватого холма, увенчанного зданием полуразрушенного универмага. Зона тамбура новосибирская зона отчуждения. На частотах М-связи сквозь помехи прорывались отдельные фразы боевиков Ковчега. «Вояки, сволочи! Это они послали беспилотник! А, твари, как больно! Сигмунда вырубила! Временно! Без мнемотехника!» На склоне холма ближе к вершине весело полыхал беспилотный аппарат. Импульсные орудия молчали. Зато егеря, поддавшись панике, вели беспорядочный, неприцельный огонь изо всех видов оружия, прочесывая очередями и без того изуродованные склоны возвышенности. Пули свистели над головами сталкеров, впивались в землю, уходили в рикошет, словно светлячки, взмывали в небеса и там гасли. Тим судорожно скорчился, отчаянно пытаясь вдохнуть. Все мышцы свело с судорогой. Боль пульсировала в каждой клеточке. Но ну, ты как?» Макс появился внезапно, будто призрак. «Все ему нипочем!» — зло подумал Тим, содрогаясь от болезненных ощущений. Постэффект мгновенного перемещения через узел казался невыносимым. Он едва сдерживался, чтобы не заорать во весь голос. «Сейчас полегчает», — пообещал сталкер. Присев подлетимо он скинул ИПК, сканируя окрестности. Рядом возникла еще одна тень. Шелест, судя по запомнившимся царапинам на боевой броне. «Посмотри, что с пацаном!» – приказал Макс. Закованная в тяжелую броню фигура присела под Летима. Бионические способности Шелеста в данном случае не играли решающей роли. Для эффективного воздействия на организм необходимо наличие в крови сталкера наномашин-симбионтов, а у мотылька, как известно, они отсутствуют. «Но?» – не прекращая сканирование, вновь спросил Макс. «Шелест, торопись! Поставь его на ноги! Уходить надо!» «Проблемы?» Из сумрака вынырнула фигура монгола. «Пока все нормально. Наш план сработал», — ответил Макс. «Егеря сыплют проклятиями в адрес военных. Судя по сигнатурам, что удалось засечь, их в здании универмага человек тридцать. В немотехнике временно вне игры. Импульсное орудие тоже, но это ненадолго. Засекли нас?» «Пока нет. Где Гонта?» «Не видел его?» — пожал плечами монгол. Отыскав удобную позицию, он с невозмутимым видом изготовился к стрельбе, демонстрируя завидное хладнокровие. «Действуй, Макс, я прикрою!» Гонта в этот момент решал для себя нелегкую задачу. Микропульсация выбросила его метрах в пятидесяти от основной группы. Он достаточно быстро пришел в сознание, преодолел слабость, справился с перехватившим дыханием приступом дурноты. И теперь получил возможность действовать. Сканирующий комплекс бронескафандра автоматически реактивировался в режиме пассивного приема данных. Имплантами, сросшимися с плотью, Гонта не воспользовался. Они напоминали себе лишь ощущением нестерпимого жжения, которое он упорно игнорировал. Сканирующий комплекс собирал данные, постепенно формируя на проекционном забрале подгружаемую карту местности с нанесенными на нее отметками энергетических аномалий. Несколько десятков стушеванных маскирующими полями термальных всплесков, по всей видимости, отмечали позиции боевиков «Ковчега», блокирующих зону тамбура. Гонта медленно повернул голову. Картинка в проекционном забрали начала смещаться, чуть притормаживая при подгрузке новых данных. Сканеры боевого скафандра никуда не годились в сравнении с самым простеньким расширителем сознания. Но Гонта еще не решил, как действовать дальше и не торопился обнаружить себя включением в локальную сеть группы. «Половина целей ложная», — подсказывал опыт. Часть сигналов я попросту не фиксирую. Сколько боевиков блокируют зону тамбура и где их истинные позиции — пока непонятно. Факт, что в состав боевых групп Ковчега обязательно входят метаморфы и мнемотехники, с этим обстоятельством приходилось считаться, оценивая показания электронных систем экипировки. Непонятно, где МАКС и остальные. На сканерах он не видел позиции группы, хотя понимал, что сталкеры находятся неподалеку. Если действовать, то немедленно. Спровоцировать огневой контакт и уходить, но вырвусь ли? Гонта попытался трезво оценить свои шансы на успех. Наивно было полагать, что зона тамбура блокирована только с двух направлений, где он четко фиксировал энергетические матрицы, сопоставимые с фоновым излучением от работы систем тяжелых бронескафандров. Нет, боевиков больше, чем показывают датчики а еще где-то там, позиции снайперов. Он взглянул в сторону сумеречных очертаний металлических деревьев, вздымающихся отдельными рощицами по внешнему периметру зоны тамбура. «Нет, в одиночку не вырвусь. А жаль». Приняв решение, он мысленным усилием задействовал мюфон, включаясь в локальную сеть группы по защищенной частоте. На проекционном забрале тут же появилось несколько зеленых маркеров. «Всего 50 метров. Ладно». Хорошо, что не стал рисковать. Они бы все поняли. «Ну ладно, Макс, я терпеливый. Подожду более удобного случая». С такой мыслью Гонта совершил первую короткую перебежку. «Где тебя носит?» Зло прошипел Максим, когда Гонта появился в поле зрения. «Импланты сбоят», — сухо ответил тот, спускаясь по оплывшему скату давней воронки. «А вас из пяти шагов не видно». Макс ничего не ответил. Зато в рамках локальной сети начался обмен данными между чипами мюфонов. Гонта мысленно усмехнулся. Так и есть. Все цели, зафиксированные сканером экипировки, ложные. Глупо недооценивать противника. Егеря занимали позиции тремя группами, сосредоточившись в укреплениях на вершине холма. Три концентрические окружности, отмеченные Максом как рубежи сигнальных систем, на местности совпадали с порослью металлорастений. Над автонами, наверное, поработали мнемотехники Ковчега, сформировав в структуре металлокустарника в нужные типы датчиков. Редкие рощицы древовидных автонов, вздымающиеся к хмурым небесам за периметром зоны Тамбура, были теперь отмечены как позиции снайперов. Грамотно ничего не скажешь. Три укрепленных поста, где в данный момент сосредоточились основные силы боевиков, располагались на вершине холма, увенчанного мутным конусом вращающегося воздуха. здание старого универмага где из-за егеря, было искажено многочисленными пульсациями. Его стены зияли темными провалами. Кое-где проломы заложили мешками с грунтом. Чуть ниже по склону громоздились кольцевые отвалы сожженной, ржавеющей под открытым небом техники. Спуститься по склону незамеченным – задача не из легких. Егеря, засевшие в старой постройке, полностью контролировали изрытое траншеями, перепаханая гусеницами механоидов, покрытое остекленевшими язвами воронок пространства. Учитывая, что их в любой момент поддержат огнем снайперы, засевшие в густых кронах металлических деревьев, сама возможность силового прорыва выглядела нереальной. Так думал Гонта. Но Макс придерживался иного мнения. Теперь, когда группа в сборе, а Тим после усилий Шелеста пришел в себя и может нормально передвигаться, ситуация не казалась Максиму безвыходной. Егеря – серьезные противники, но и они не все сильны. «Как будем действовать?» Гонта первым не выдержал затянувшейся паузы. «Действовать буду я», — ответил Макс. «Меня прикрывает монгол. Ты...» Он повернулся, ожег Гонту пристальным взглядом. «Ты работаешь паре с Шелестом. Отвечайте за Тима. Огонь без моей команды не открывать, чтобы не случилось. Понятно?» «Нет», — насупился Гонта. «Ничего мне не понятно. Что делать, если егерян нас заметит? — Дистанционно они вас не обнаружат, а носиться по склонам им ни к чему, так что сидите тут тихо, — с усмешкой ответил Макс. — Ты не можешь ничего гарантировать. — Заткнись, — посоветовал Гонти Монгол. — Если на тебя выскочит егерь, просто убей его. В других ситуациях сидит тихо, первыми огонь не открывать. Что тут непонятного? Максим уже не слушал диалог Монгола и Гонты. Прорыв через зону новосибирского тамбура представлял собой сложную задачу. Для преодоления ковчеговских заслонов сталкеры применяли десятки различных приемов, начиная от тривиального подкупа, что работало в большинстве случаев, до самых изощренных методов маскировки. Мотылькам в этом смысле проще. Они через зону тамбура не ходят, а пересекают барьер с проводниками, некоторое время орудуют в отдельно взятом отчужденном пространстве и уходят тем же путем, через границы гравитационной аномалии. Мысли не мешали Максиму осуществлять подготовку к мнемотехническому воздействию. Он не торопился. ждал падения необходимых факторов, чтобы его вмешательство не вызвало подозрений и было бы списано на слепую игру стихий. На самом деле, ковчег не столько блокирует, сколько фильтрует поток сталкеров, перемещающихся между отчужденными пространствами, преследуя две цели. Не допускать в новосибирскую зону и не выпускать из нее тех, кто не в ладах с группировкой, а с остальных брать мзду. В случае с Максом бескровные варианты не работали в принципе. Генрих Хистер многое бы отдал, чтобы заполучить Максима в своей лаборатории. За ним не прекращалась охота даже на территории Ордена, где Ковчег имел очень слабые позиции. Монголы Шелест прекрасно понимали, что договориться с боевиками не удастся, и в случае силового прорыва драться придется насмерть. Тим и Гонта оставались в неведении относительно ближайших перспектив. Они надеялись на лучшее, а Макс уже начал работать. С точки зрения неискушенного наблюдателя, на исковерканных склонах холма, увенчанного приземистым зданием универмага, ничего не изменилось. Но наблюдатели Ковчега почему-то всполошились. В проломах, оборудованных как огневые точки, промелькнуло несколько фигур. Затем вдоль склонов устремились узко сфокусированные потоки сканирующего излучения. Боевики явно почувствовали неладное и теперь пытались определить причину внезапного сбоя глобальной системы обнаружения. Макс не шевелился. Его рассудок погрузился в виртуальную реальность. Чип мюфона вел передачу данных на частотах, недоступных для мнемотехников ковчега. Поднявшийся ветер нес пепел и серебристую пыль. Низкие клочковатые облака, наполовину состоящие из коргов были явными предвестниками приближающейся бури. Их появление и ждал Максим. Теперь он мог действовать. Его группу не обнаружили, а значит, мнемотехники Ковчега, придя в себя после внезапного удара Эми, спишут сбой рубежей обнаружения на серебристую пыль, которую нес усиливающийся с каждой минутой ветер. В редкой поросли металлорастений, тремя концентрическими окружностями, опоясывающих холм, внезапно начали происходить изменения. Ветви автоном зашевелились. Часть из них по непонятной причине утратила прочность. Среди выращенных мнимотехниками ковчега датчиков проступили капельки серебристого расплава. И в четкой, недвусмысленной картине восприятия окружающего внезапно появились помехи и искажения. «Проклятая погода!» — вырвался один из мнимотехников. «Что за день сегодня?» «Сначала вояки подгадили, теперь скорга ветром надуло «Фридрих, что у тебя?» «Рубежей замыкает». «Вызвать бригаду очистки?» «А толку?» Фронт бури только приближается. Скоро металлические сугробы наметет. Позже вызовем. Макс слушал их переговоры, продолжая начатое воздействие. На самом деле, металлические частицы, принесенные ветром, до некоторого предела абсорбировались автонами, никак не влияя на работу датчиков. А вот воздействие Макса вело к появлению новых структур, которые и вызывали неполадки. По опаленной, исковерканной многими схватками, земле медленно поползли серебристые прожилки, соединяя между собой отдельные металлические растения. Такие же нити потянулись от металлокустарников к нагромождениям подбитой техники. Макс действовал грубо, но расчетливо. Он не тратил силы на эффектные демонстрации мнемотехнических способностей. Он попросту соединил модифицированные металлические растения с массой нагроможденного вокруг металла, полностью парализовав работу систем обнаружения первого рубежа. Теперь следующее кольцо. Погода тем временем резко ухудшилась. Взбесившийся ветер налетал шквалистыми порывами, вздымал тучи пепла и мелко серебристой пыли. Видимость, без расширителя сознания, мгновенно упала до нуля. Вытяни руку, и ее поглотит беснующаяся мгла. Используя импланты, сталкеры видели окружающие в радиусе 10-15 метров. Тим при работе всех сканеров бронескафандра мог различить контуры предметов на дистанции в 5-6 метров, не дальше. Но все. Каюк. Оказалось, нет. «Макс, чего ждем?» Голос Монгола прорвался сквозь внезапно накативший треск помех. «Самое время для рука. Снайперам низги сейчас не видно. Да и не попадут они при таком ветре». Действительно. Вокруг уже бушевал настоящий ураган. Вросшие в потрескавшуюся землю, проржавевшие остовы механоидов, гулко подрагивали на ветру. Один из кузовов внезапно подняло в воздух и, переворачивая, унесло в мглу. «Третий рубеж еще работает», — зло ответил Максим. «Я до него не дотянулся. Мнимотехники что-то заподозрили». Тим ничего не понимал. «Подумаешь, рубеж обнаружения. Да что егеря сделает в такую непогоду? Не видно же ничего, хоть со сканерами, хоть без них». Из сумрака выдавилась фигура шелиста Заметив, что Тим привстал, пытаясь вытянуть шею, совершенно бесполезное занятие, когда на тебе надет бронескафандр, он одной рукой заставил его сесть, другой, без видимого усилия, вскинул увесистый ИПК. Оружие бесшумно выпустило сошки, вонзилось ими в мерзлую комковатую землю. «Не дрейф, пацан, прорвемся!» «Что случилось-то?» Тим вообще потерял ориентацию в пространстве. Сканеры вязли в сумеречной мигле. Поднятые в воздух металлические пылинки блокировали их работу, медленно, на неуклонно снижая радиус эффективного сканирования. Макс Третий Рубеж не успел вырубить. «Ну и что?» «Ничего!» — огрызнулся Шелест. Но спустя пару секунд все же пояснил. «У егерей кабели от датчиков в земле проложены. Буря им не помеха. Засветимся, нас тут же из орудия расстреляют». «И что теперь?» У Тима мгновенно пересохло во рту. «Присядь, не мельтеши. Макс разберется». Максим злился. «Вот так бывает. Чуть запоздал с воздействием, и тщательно продуманный план тут же начал рушиться. Серебристая пыль глушила им связь, и он не успел полностью нейтрализовать самое дальнее кольцо сканеров». «Мнемотехники спускаются», — сообщил Монгол. «Игеря в прикрытии. Группа шести бойцов». «Вижу», — откликнулся Макс. Он понимал. «Нужно спуститься ниже, сократить дистанцию, успеть привести в негодность датчики третьего рубежа, прежде чем немотехники Ковчега их осмотрят». «Гонта, Шелест, если что, прикройте огнем». «Монгол, спускаемся на 30 метров. Пока не исследуют верхние рубежи, я разберусь с последним. Давай, оружие за спину, прикроешь меня искажением». «А если не успеешь?» «Буду валить немотехников». «Может, я?» – недовольно буркнул Монгол. «Нет». «Незачем ягерям визитные карточки оставлять. Боеприпасы у тебя слишком приметные». «Ладно, работай, Макс». Фигуры сталкеров исчезли, растворившись в беснующейся мгле. Тим сжался. Ничего не мог поделать с собой. Нервы на пределе. Дрожь стала уже привычной. Окатила ознобом и ушла. Импульсный автомат он держал наготове но толком не представлял, как и что делать, случись внезапное столкновение. «Тихо ты!» Шелест обернулся. «Маг свое дело знает. Без боя пройдем». Его фразу прервала внезапная пульсирующая вспышка. Полосы холодного света пронзили мглу, словно ледяные стрелы, и тут же угасли. «Микропульсация?» Тим уже понемногу начал разбираться в аномальных явлениях. Такой же пульсирующий сполох он видел в пустоши, когда из вращающегося вихря появились трое сталкеров, а следом за ними – тот огромный техномонстр. Не видно ничего. Сканеры берут уже на пару метров, не больше». Все, что удалось рассмотреть, это смутное чертание разбросанных по склону ржавеющих тут механоидов. Монгол, заметив вспышку, остановился. Кто-то появился в зоне тамбура. Он выживал секунду, другую, но наверху не взъярилась стрельба. Позиции боевиков Ковчега глухо молчали, хотя вспышка была серьезной. выбросила либо крупный объект, либо многочисленный отряд сталкеров. Он на секунду задействовал активные системы поиска. «Фанатики!» «Три десятка бойцов!» Во главе, судя по метке Мьюфона, Молох. Тесен мир. Мысль проскользнула спокойно, без злобы. Судьба ли? Слепой случай или просто невезение, но боя теперь не избежать. Монгол сдернул с плеча автомат, присел оценил случайное укрытие. Макс. тут остановился. Тяжелый ПК в руках сталкера выглядел большим, громоздким, не по росту и весу, но внешность обманчива. Максим легко управлялся с оружием. Фанатики в тылу. «Не разойдемся!» Максим машинально кивнул, хотя монгол его не видел, а по сигнатуре жеста не определить. В иной ситуации он бы не сомневался ни секунды, как поступить, принимать ли бой. Но это когда действуешь в одиночку или с проверенным напарником, тем же монголом. А сейчас группа разделена надвое, и оставшиеся в прикрытии сталкеры никакого доверия в плане боевого опыта не внушают. Тим вообще не в счет, он балласт. Шелест, хоть и бывший военный, но надежды на него немного разве что Гонта. На тот, темная лошадка, неизвестно, как себя поведет в критической ситуации. Группа боевиков не задержалась у вершины холма дольше, чем нужно для обмена двумя-тремя фразами, засевшими там егерями. У ковчега с пламенным крестом затянувшееся перемирие. Обе группировки люто ненавидят ордены военных. Этого достаточно, чтобы не рвать друг другу глотки, а действовать сообща или, по ситуации, сохранять нейтралитет. «Сегодня, похоже, коридор для отряда фанатиков был оговорен заранее. Значит, дело у них серьезное. Какого же чёрта вы приплелись так не кстати?» «Макса злили подобной неувязки». «Шелест, гонта не дёргайтесь. К вам приближается отряд фанатиков. Мы их уведём в сторону. Нас не ждите. Встретимся, как договаривались, в двух кварталах от Тамбора. Как приняли?» «Отчётливо». Голос Шелеста всё же дрогнул, выдал внезапное волнение. «Зайти, мам, следите». «Обой!» Группа эгерей, сопровождавшая двух мнемотехников, задержалась у первого поврежденного воздействия Макса рубежа обнаружения. Фанатики уже начали спуск. Растянувшись длинной колонной, они шагали след в след. Змейка отряда огибала препятствие, уже находясь в опасной близости от троих сталкеров, затаившихся среди груд исковерканного металла. «Монгол, отвлеки их!» Макс стремительно метнулся вниз по склону в поисках подходящего укрытия. Скинув ИПК, он повел стволом, выцеливая мнемотехника. Короткая очередь ударила сухо, но звук выстрелов поглотил пары ветра. Мнемотехник дернулся, начал мешковато оседать на землю, сопровождавшие его боевики тоже метнулись к ближайшим укрытиям. В беснующейся хмари они не смогли определить, кто и откуда открыл огонь, и в такой ситуации своя жизнь дороже. «Монгол, работа один». Макс, ликвидировав мнемотехника, продолжил спуск. Сейчас главное вырубить третий рубеж, иначе никому из них не уйти со склонов холма живыми. Даже в такую бурю очередь импульсного орудия, выпущенная по четко зафиксированной датчиками сигнатуре, это смертельный приговор. Сократив дистанцию, почувствовав, что импланты наконец вошли в контакт с самым нижним рубежом модифицированных металлорастений, Максим замер, возобновляя мнемотехническое воздействие. А егерях, что остались за спиной, он сейчас не думал как и о многочисленной группе фанатиков, спускавшихся по склону. Либо монгол отработает чисто, либо нам крышка. Частички серебристой пыли, налипшие на автоны, нехотя начали собираться в тягучие капли. Ветер срывал их с веток, трепал создаваемые Максом тонкие нити, осложняя и без того трудную задачу. Он стиснул зубы, усиливая воздействие. «Монгол размениваться по мелочам не стал». Тем более, что фраза Макса относительно визитной карточки прозвучала вполне весомо. Незачем оставлять явные следы. Проскользнув меж двух желтоватых, вросших в землю бетонных глыб, он метнул плазменную гранату и тут же отпрянул назад, присев в укрытие. Полыхнувшая вспышка разорвала змейку отрядов фанатиков ровно посередине. Беснующаяся непогода поглотила ярчайший всплеск разрыва, и тут сомкнуло тяжкий, напитанный металлическими частицами сталисто-пепельный саван. Из-за свирепого завывания ветра, вопли раненых и проклятия выживших звучали отдаленно, невнятно. С позиции егерей, что прикрывали погибшего мнемотехника, заполошно ударили три карташа. Шквал неприцельных очередей резанул по склону, вздыбился всплесками попаданий, краем задел отряд боевиков секты, и тени выдержав, огрызнулись, рассыпаясь по укрытиям. Коварная эта штука. Вооруженный нейтралитет. Монгол перекатом ушел ниже по склону в примеченную загодя воронку. буля Неистовые порывы ветра, вездесущий пепел и металлическая пыль мгновенно стерли промелькнувшие активные сигнатуры. Макс отработал на отлично. Расчеты орудий не получили никаких указаний от третьего рубежа датчиков. С вершины зачастило импульсное орудие. Снаряды пронеслись вдоль склона. Взрывая фонтанами огня и щебня, попадающиеся на пути препятствия, выпущенная наугад очередь только усилила неразбериху. Пока на частотах ковчега ярилась ругань, Макс вышел на связь. «Я вырубил последний рубеж. Отходим. В темпе». Монгол был солидарен с таким решением. «Всех уродов не завалишь, как и всех денег не заработаешь. Хорошего понемногу. Пусть грызутся между собой». В этот миг одновременно заработали сразу два импульсных орудия. Снаряды с воем проносились над головой. Приглушенные вспышки разорвали мутную кашу ниже и чуть правее по склону. Неужели наши попались? Снайпера их засекли. Метров через двадцать он нагнал Макса. Орудия еще раз огрызнулись и замолчали, потеряв цель. Свежие воронки появились через полсотни шагов. Максим на миг остановился, сканируя окрестности. Остаточных сигнатур не видно. Может и обошлось. Хотя потерям немотехника для ковчега, как пощечина, бросят отряды на прочесывание окрестностей, тут и гадать не нужно. Еще и фанатиков каким-то ветром принесло. Знать бы, зачем они здесь. Сзади показалась фигура монгола. трупа не заметил», — сообщил он. «Били неприцельно. Как думаешь, наши проскочили?» «Поживем, увидим», — буркнул Макс. «Пошли, пока буря в разгаре. Нам еще мимо снайперов топать». Монгол мысленно вызвал электронную карту местности. Чипы мюфонов троих сталкеров не сканировались. Непогода блокировала сигналы. На склоне холма вновь вспыхнула перестрелка. Видимо, боевики секты, дезориентированные взрывом плазменной гранаты, нарвались на игерей тащивших труп немотехника и, не распознав кто есть кто, вступили в бой. «Нервные какие!» – мысленно усмехнулся сталкер. вот твой вое-то будет, когда разберутся». Еще сотни шагов, и граница зоны тамбура осталась позади. «Набираем правее», — пришел приказ Макса. «С чего вдруг?» Монгол не видел причины для такого маневра. «Впереди две группы механоидов. Первые движутся к кварталу Руин. Там сканируется слабое энергополе». «Ну и?» «Делай, что говорю. Ни одни мы непогоды используем. Вторая группа — драконы. На охоту вышли». «Понял. Поворачиваем».